уста до старцу в детстве мы ходили и мудрости потом глупцов учили что с нами стало вышли мы из праха и тучий праха по ветру оплыли